Страница 428, параграф 5. Необходимость и случайность В разных концепциях детерминизма одно из центральных мест занимает категории необходимости и случайности. Философский детерминизм имплицитно предполагает существование объективной необходимости. Необходимость выступает в качестве определяющей характеристики причинно-следственных связей и отношения регулярной обусловленности, оборажаемых в понятиях закона и закономерности. Одновременно в любой концепции детерминизма требуется и выявление ее отношения к существованию в мире случайности. Курсив. Необходимость – это то, что вытекает из самой сущности материальных систем – процессов, событий и что должно произойти или происходит в главном, так, а не иначе. Конец курсива. Пример. Развитие организма человека, прохождение человеком нескольких последовательных стадий. Необходимость – это то, чего нельзя обойти, что не обойти, не обходить. Курсив. Случайность же – то, что имеет основание и причину преимущественно не в самом себе, а в другом, что вытекает не из главных связей и отношений, а из побочных, что может быть, а может и не быть, может произойти так, но может произойти и по-другому. Конец курсива. Важным вопросом философского детерминизма является вопрос об объективном познавательном статусе категории случайности. Суть проблемы заключается в следующем. Если принимать принцип причинности, что для концепции философского детерминизма обязательно, то и случайные явления следует считать причинно обусловленными, но обязательным признаком причинной связи является необходимость, следовательно, случайность тоже необходима, и объективное противоречие необходимости и случайности лишается смысла. Страница 429 В истории философии предлагались два выхода из этой ситуации. Или случайность выводилась за рамки действия принципа детерминизма и постулировалось объективное существование абсолютной случайности как ничем не детерминированного события, явления, процесса, или случайность объявлялась лишь продуктом нашего незнания причин того или иного явления. Первое решение вело к отрицанию принципа детерминизма, второе – к лишению категории случайности объективного познавательного значения. Но каким бы соблазнительным ни выглядело предложение отказаться в рамках детерминистского учения от объективного существования случайности, в конечном счете оно ведет к абсурдным выводам. Если необходимости приписывается абсолютный, ни от чего независимый характер, то случайности действительно не остается места в науке. Необходимость такого рода приобретает характер рока, судьбы, предопределенной миру раз и навсегда свыше. Как было показано ранее, и необходимость причинного обусловливания, и необходимость закона зависят от наличия определенных условий. Необходимость всегда опосредуется определенным кругом условий, наличие или отсутствие которых не всегда определяется необходимостью эта предпосылка лежит в основе познания наукой необходимости и целенаправленной деятельности людей по преобразованию окружающего мира смысл экспериментальной деятельности ученых заключается в создании таких условий в которых исследуемая причинная связь или закон проявляет свое действие с необходимостью в равной мере человек Используют свои своей деятельности знания и законов, варьируя условия их действия. Необходимость относительна. Говоря о необходимости того или иного предмета, процесса, явления, мы всегда неявно или явно определяем и совокупность тех условий, по отношению к которым явление является необходимым. Приписывая относительный характер необходимости, мы одновременно должны приписывать относительный характер и случайности – Одно и то же явление может выступать и как необходимое, и как случайное, но по отношению к разным условиям. Одно и то же выступает как необходимое в одном отношении и как случайное в другом, причем второй стороне этого отношения выступает условие совокупность различного рода факторов, влияющих на процесс детерминации. При такой трактовке относительного характера необходимости и случайности существует Опасность релятивизма может показаться, что развлечение необходимого и случайного событий определяется выбором круга условий, который осуществляет субъект. Однако это не так. Страница 430. Сами условия существования того или иного предмета или процесса формируются объективно и тесно связаны с формированием внутренней сущности изучаемого явления. Материальные предметы, процессы, явления представляют собой определенные системные образования, относительно отграниченные друг от друга. Совокупность внутренних связей, решащих в основе таких образований, как бы противостоит совокупности внешних связей, посредством которых одни материальные образования связаны с другими. Внешние связи и выступают в виде условий, в которых реализуются внутренние существенные связи. Обращение к понятию условия является одним из путей обоснования объективного существования случайности. Другой путь обоснования объективного существования случайности был предложен Плехановым. Он отмечал, что случайность возникает как результат пересечения двух независимых причинных, закономерно обусловленных цепей или линий существования различных объектов. Необходимой является и последовательность событий, обусловленных внутренними закономерностями данного предмета. Такая последовательность образует линию его существования. Пересечение внутренне необходимых линий существования двух или более различных объектов в одной точке порождает случайность. Если два человека встречаются в определенном месте, не договариваясь о такой встрече, то встреча рассматривается как случайная. Она не входит в линию существования этих двух людей. Она могла быть, а могла и не быть. С другой стороны, если эта встреча планируется с обеих сторон и определяется интересами этих людей, то она является необходимой. Другим примером могут служить несчастные случаи, производственные травмы, дорожные аварии и так далее. Так организация производственного процесса исключает правила техники безопасности, соблюдение которых исключает травматизм. Относительно этих правил несчастный случай на производстве не является необходимым, и если он происходит, то в силу случайного стечения обстоятельств. Объяснение существования случайности вариациями условий и пересечением необходимых линий существования не противоречат друг другу, а в известной мере совпадают. Например, дорожная авария выступает одновременно как результат пересечения двух независимых необходимых линий существования транспортных средств, но не непосредственно дорожное происшествие возникает как результат возникновения непредвиденных обстоятельств или условий, поломка ходовой части или рулевого управления, отказ тормозов переход пешеходам дороги в неположенном месте, потеря водителям сознания в силу болезни и тому подобное. Страница 431. Все эти условия являются внешними по отношению к правилам движения и законам, по которым создаются и эксплуатируются транспортные средства. Случайными в науке считаются также события, которые возникают при вариации условий – Случайными являются изменения в наследственной структуре организмов, ибо они определяются действием многих факторов, непосредственно не связанных с жизнедеятельностью. Случайным является выпадение той или иной стороны монеты при бросании, поскольку исходные условия бросания монеты определенным образом барьируются. Соответственно, к необходимым относятся такие события, которые вытекают из существенных связей и которые осуществляются в стабильных условиях. Необходимым является движение планет по неизменным орбитам, оно определяется действием законов, изучаемых небесной механикой. Внешние условия движения планет относительно стабильны. К необходимым событиям относят также наследование организмами их видовых свойств. Этот процесс обусловлен действием законов, изучаемых генетикой. Механизм наследования также относительно независим от действия внешних условий. Любое случайное событие причинно обусловлено и по отношению к определенной группе детерминирующих факторов является закономерным. В связи с существованием случайных и необходимых явлений следует обратить внимание на утверждение «наука» враг случайности. И если понимать эту формулу в том смысле, что наука не должна интересоваться случайностью, то эта формула безусловно ложна и не соответствует практике научного исследования. Интерес науки к изучению случайных явлений и процессов возрастал в геометрической прогрессии, начиная с XVIII века. Для исследования случайных процессов были выработаны специальные так называемые, вероятно, статистические методы исследования, которые широко используются в физике, биологии, социологии, в других науках. Однако, если эту формулу понимать как отрицание существования случайности, абсолютной, не связанной с необходимостью и не подчиняющейся принципу причинности и закономерности, то такая случайность действительно исключается наукой. Цель научного исследования случайных процессов и явлений заключается в том, чтобы за случайностью обнаружить необходимость, причинную обусловленность, закономерность. Поэтому для диалектического детерминизма важно не только обоснование объективного существования случайности, но и выявление связи случайности и необходимости. Страница 432. Традиция анализа взаимосвязи, существующей между случайностью и необходимостью, была заложена Гигелем. Можно выделить несколько моментов, характеризующих взаимосвязь необходимости и случайности. Первый момент связан с пониманием категории необходимости и случайности как парных категорий, между которыми имеет место отношение диалектического противоречия. Они предполагают друг друга, не существуют друг без друга и вместе с тем отрицают друг друга. Ни случайности, ни необходимости не бывает в чистом виде. Второй важный момент связан с характеристикой случайности как формы необходимости. Необходимость всегда прокладывает себе дорогу через массу случайностей. Так общественный прогресс, подчиняясь необходимым законам, осуществляется через массу случайных отклонений, которые могут приводить и к попятным движениям. По отношению к общему прогрессу научного познания, открытие неевклидовой геометрии именно Лобачевским было случайным событием, но само это открытие было с необходимостью подготовлено всем ходом развития геометрии в конце XVIII – начале XIX века. Именно поэтому независимо от Лобачевского, неевклидовая геометрия была открыта также Больяи и Гауссом. Все примеры так называемых параллельных научных открытий обнаруживают их внутреннюю необходимость. В тех случаях, когда мы имеем дело с динамическими закономерностями, случайность также оказывает свое действие, так траектория полета снаряда однозначно определяется исходными условиями и законами динамики. Теоретические действия случайностей здесь исключено. Но реальная траектория полета снаряда всегда отклоняется от расчетного в силу действия таких случайных факторов, как состояние атмосферы, ветер, температура, давление. В итоге снаряд летит по траектории, которая отклоняется от расчетной, и в этой траектории результируется как действие начальных условий и законов динамики, так и действие случайных факторов. Третий момент – В диалектике необходимости и случайности связан с пониманием случайности как дополнение необходимости. Наше познание в основном нацелено на раскрытие существенных и необходимых связей предмета, определяющих его существование. Познание сущности и закона одновременно является и познанием общего, того, что характеризует целый класс однородных явлений, страница 433. Но каждый представитель этого класса, наряду со всеобщими, имеет и индивидуальные черты возникновения, и проявления которых определяется случайностью. Полное знание о том или ином объекте будет достигнуто только в том случае, когда знание необходимых черт предмета будет дополнено знанием случайных, уникальных черт этого явления. Это требование – Дополнять знания необходимости знаниям случайности особенно важно для таких отраслей науки, как геология, биология, история. Так понимание процесса зарождения жизни на Земле должно базироваться на знании общих и необходимых закономерностей эволюции и возникновения новых структурных уровней существования материи. Но поскольку мы говорим о происхождении жизни в земных условиях, которые являются относительно уникальными, важно знать также и конкретные условия, существовавшие на Земле в период зарождения жизни, а они были в значительной мере случайными по отношению к общим законам эволюции материи. Равным образом и в гражданской истории изучение того или иного исторического периода базируется на знании общих законов зарождения, эволюции и смены общественных формаций. Но на ход истории в равной степени оказывают влияние физиологические и личностные особенности исторических деятелей, климатические условия, географическая среда и так далее. По отношению к общему ходу истории они имеют случайный характер, но они в равной степени важны для понимания тех конкретных изменений, которые происходили в развитии человеческого общества. Еще одна черта, характеризующая диалектику необходимости и случайности, связана с процессом их превращения друг в друга в ходе развития и эволюции материальных систем. Эволюция видов в органической природе осуществляется на базе случайных изменений, происходящих в генетических структурах отдельных организмов. Эти изменения являются случайными, поскольку детерминируются теми внешними условиями, которые относительно безразличны для организма. В ходе естественного отбора полезные для жизнедеятельности организма изменения закрепляются и со временем становятся его видовыми признаками, тем самым из случайных они превращаются в необходимые. Этот механизм превращения случайных признаков в необходимые видовые признаки крайне сложен и изучается в рамках так называемой синтетической теории эволюции. Весь эволюционный процесс под определенным углом рассмотрения может быть представлен как последовательность превращения случайности в необходимость и обратно. Тоже можно сказать об исследовании процесса зарождения жизни. Существуют различные точки зрения на роль необходимости и случайности в процессе зарождения живого. Страница 434. Французский биолог Же Моно Анализируя проблему происхождения жизни, приходит к выводу о фундаментальной роли случайности в этом процессе. Сам процесс зарождения живого представляется ему как цепочка случайных, маловероятных событий. Случайность его концепции приобретает абсолютный характер и отрывается от необходимости. Бельгийские ученые Пригожин и Николис, анализируя физико-химические основания возникновения живого, показывают, что необходимость возникновения биологических систем коренится в некоторых общих физических законах, присущих нелинейным системам. Опираясь на эти идеи, ученые из ФРГ М. Эйген стараются установить связь между случайностью и необходимостью в процессе возникновения биологических структур. Он отбрасывает абсолютную случайность как основной фактор, детерминирующий становление живого. В его концепции проглядывает идея трактовки случайности как формы проявления необходимости, а также идея их взаимопревращения в ходе биологической эволюции. Вообще говоря, диалектическая взаимосвязь между необходимостью и случайностью коренится в самом процессе развития материальных систем и связана с диалектикой превращения возможностей в действительность в ходе этого процесса. Каждый... Реально осуществившийся этап процесса развития той или иной материальной системы порождает целый спектр возможностей ее дальнейшего развития. Потенциально реализация любой из этих возможностей в будущем является случайным событием. Но фактически реализуется только та возможность, для осуществления которой имеются в наличии необходимые условия. По отношению к этим конкретным условиям Осуществляющаяся возможность оказывается необходимой, хотя первоначально она была только случайной. Превращение одной из возможностей в действительность порождает новый спектр возможных путей дальнейшего развития и так до бесконечности. В таком представлении процесса развития одновременно происходит и превращение случайности в необходимость, и проявление необходимости сквозь массу случайностей. Конец пятого параграфа.